Глава 32. В старой таверне за стойкой я увидел дряхлого старика, который еле мог пошевелиться, чтобы налить мне пиво, и подумал, уж лучше умереть в ледяной пещере, чем вот так, коротать вечный вечер в пыли и потемках. Типичная деревенская парочка высадила меня у продуктовой лавки в соке, и на последнем перегоне за рулем оказался местный нарушитель спокойствия подвыпивший чернявый с длинными баками. Он умел играть на гитаре, не сбавлял скорость на поворотах и лихо затормозил у летящей пыльной стоянки лесничества «Марблаунд». Вот я и дома. Помощник лесника стоял и смотрел на нас. «Это ты, Смит?» «Ага». «А это чего, друг твой?» «Да нет, просто подвез». «Одурел, что ли, превышаешь?» «Тут государственная собственность». Я прикусил язык. Вот так-то. Больше я не свободный, пхипку. По крайней мере, до следующей недели, пока не доберусь до своего высотного убежища. Целую неделю пришлось провести в школе пожарных. Все в касках, надетых прямо или лихо сдвинутых, как у меня. Мы копали траншеи в мокром лесу, валили деревья и тушили маленькие учебные пожары. Причем я встретился со старым лесником – а когда-то логером, Берни Бейерсом, тем самым, чему гулкому лесорубному голосу смешно подражал Джеффи. Мы с Берни сидели в его грузовике в лесу и говорили о Джеффе. «Что он сам-то не приехал, как не стыдно. Он у нас был лучшим наблюдателем, ей-богу, лучше всех работал на российские тропы. Всегда такой бородатый, готов лазить и лазить сколько угодно, и не унывает». «Да, лучшего парня я и не встречал, и никого не боялся. Всегда скажут, что думают. Вот это я люблю. Когда перестанут люди говорить, что думают, тут мне и покой пора. Заберусь на самую верхотуру, да где-нибудь там в сарайчике и сдохну. Кстати, Джеффи, куда б его не забросило, сколько бы он лет не прожил, всегда будет молодцом». Берни было за шестьдесят, и говорил он о Джеффи по-отечески. Вспомнили его и другие парни. Все удивлялись, почему он не приехал. В тот вечер, на сороковую годовщину работы Берни в лесничестве, ребята преподнесли ему подарок – новенький кожаный ремень. Старине Берни постоянно не везло с ремнями, так что он подпоясывался какой-то веревочкой. Тут он затянулся новым ремнем и сказал что-то смешное насчет того, что теперь особо не разъешься, и все захлопали и закричали «Ура!» Я решил, что Берни и Джеффи – лучшие из всех, кто когда-либо работал в этих краях. После занятий в школе пожарных я бродил по горам за лесничеством или просто сидел на берегу Скеджика, скрестив ноги с трубкой и бутылкой вина вечерами и лунными ночами, пока другие ходили по пиву на местные карнавалы. У Марблаунта Скеджит был чисто зеленым бурлящим потоком растаявшего снега. Вверху окутанные облаками короны тихоокеанских северо-западных сосен. Еще выше маячили горные пики, тоже укрытые облаками, сквозь которые нет-нет, да и проглядывало солнце. Стремительный поток чистоты у моих ног. Это была их работа. Работа спокойных гор. Солнце сверкало на перекатах, цеплялись за берег упрямые коряги. Птицы рыскали над водой в поисках тайно улыбавшейся рыбы. Изредка выскочив из воды и серебряной аркой, рыба вновь ныряла в глубину, и лазейку, куда она ускользнула, поспешно смывала бегущей водой. Со скоростью 25 миль в час неслись по течению бревна коряги. Я так понял, что если попробовать переплыть эту довольно узкую речку, снесет на добрых полмили вниз. Волшебная речная страна, пустота золотой вечности — Ароматы мха, коры, веток, глины, вся эта кажимость перед глазами, журчащая, бурлящая, и вместе с тем спокойная и нескончаемая, заросшие деревьями холмы, пляшущие блики солнца. Я смотрел вверх, и облака представлялись мне лицами отшельников. Сосновым ветвям, видимо, нравилось плескаться в воде. Деревья на вершинах с удовольствием кутались в серый туман. Пронизанные солнцем листья Трепетали на северо-западном ветерке и, казалось, родились, чтобы радоваться. И тронутые снега на горизонте казались теплыми, уютными. Во всем была разлита какая-то вечная отвязанность отзывчивость. Выше истины, выше синей пустоты пространства. «Будда ты мой, как могуче терпение гор!» Произнес я вслух и отхлебнул вина. Было прохладно, но выглядывало солнце, и пень, на котором я сидел, становился жаркой плитой. А когда я возвращался к тому же пню лунной ночью, мир был похож на сон, на фантом, на пузырь, на тень, на исчезающую росу, на вспышку молнии. Наконец, пришла пора собираться в путь на мою гору. В местной продуктовой лавочке я накупил припасов на 45 долларов в кредит. Все это месс-хэппи, погонщикам мулов, Закинули в грузовик и двинулись вверх по реке к дамбе Диабло. Скеджет все сужался. Теперь это был уже настоящий горный поток. Он скакал по камням, принимая в себя низвергающиеся с густолесных берегов ручьи, становясь все более крутым и буйным. В 90-х годах прошлого века в этих краях свирепствовала золотая лихорадка. Старатели проложили тропу межгранитных скал вдоль ущелья от Нью-Хелема, туда, где сейчас озеро Рос, последняя дамба, и своими метками берега ручьев Рубинового, Гранитного и Каньонного, застолбив там множество участков, так и не окупившихся. Теперь большая часть этой тропы все равно оказалась под водой. В 1919 году в верховьях Скеджета и во всей округе моей горы, пика заброшенности, разразился небывалый пожар. Два месяца бушевал он, Так что небо над Северным Вашингтоном и Британской Колумбии заволокло дымом, и солнце скрылось из вида. Правительство пыталось бороться, на пожар бросили тысячу человек в пожарных касках и с насосами, три недели трудились они в лесничестве Марблаунд, но лишь осенние дожди смогли остановить пламя, и мне сказали, что до сих пор на пике заброшенности и в некоторых долинах попадаются обгорелые коряги. Потому и название такое – Пик заброшенности. «Смотри только», — сказал хэппи-погонщик, забавный дядька в старой, еще своеминка обвислой ковбойской шляпе, постоянно крутившей самокрутки и отпускавший шуточки. «Не будь таким, как тот парень, что сидел тут на заброшенности за несколько лет до тебя. Мы его туда снаряжали. Свет не видывал такого растяпы. Привез я его наверх, а он, значит, решил яичницу на ужин сбацать». Кокнул яйцо, да и промахнулся мимо сковородки, мимо плиты, прямо себе на ботинок. И дурак дураком, и не знает, куда деваться. Я уехал, говорю ему, «Смотри, тут особо не гоняй». А он, балда, зная свое, «Да, сэр, да, сэр». «Ну, неважно. Главное, я хочу остаться на лето один». «Это сейчас. А посмотрим, что ты запоешь через недельку. Сперва-то все храбрые, а потом, глядишь, уже начал сам с собой разговаривать». Это еще ничего, только смотри, не начни сам себе отвечать, сынок. Старина Хэппи погнал Мулов по тропе вдоль ущелья, а я поплыл на катере от дамбы Дьявла к подножью дамбы Рос. Оттуда открывались потрясающие горные просторы, широкая панорама национального парка Манбейкер вокруг озера Рос, чьи воды светились до самой Канады. Плавучая база службы леса на дамбе Рос была пренайтована в бревенчатой набережной неплотно. И ночью уснуть на койках было сложно из-за хлюпания волн и глухого стука бревен о бревна. Той ночью полная луна танцевала на воде. Один из наблюдателей сказал, «Когда луна стоит вот так, прямо на горе, всегда представляю себе на ее фоне силуэт койота». Наконец настал дождливый серый день моего отбытия на пик заброшенности. Нам предстояло подняться туда втроем вместе с помощником лесника, Верхом, под проливным дождем, прогулка не из «Слышь, надо тебе было включить в список продуктов пару кварт бренди. Там на холоду не помешало бы», — заметил красноносый Хэппи. Мы стояли возле кораля. Хэппи привязывал животным на шее в мешки с кормом, и они жевали, не обращая внимания на дождь. Мы догребли до бревенчатых ворот, протолкались наружу и поплыли под гигантскими колпаками гор». Старателя и Рубиновый. Волны сталкивались, обдавая нас брызгами. В плавучем домике проводника нас уже ждал кофе. Пихты на крутых склонах вокруг озера маячили в тумане, как толпы призраков. Холод, сырость — настоящие трудности северо-запада. «А пик заброшенности где?» — спросил я. «Сегодня не увидишь его, пока не окажешься на самой вершине», — сказал Хэппи. И вряд ли тебе там понравится. Там сейчас снег, град лупит. Ты уверен, что у тебя незаначена где-нибудь бутылочка бренди? Бутылку черничного, купленного им в Маргланте, мы уже уговорили. Хэппи, когда я спущусь с этой горы в сентябре, куплю тебе целую кварту виски. За то, что я наконец обрел свою гору, мне должны были неплохо заплатить. Учти, я запомнил! Джеффи много рассказывал про Хэппи-погонщика. Славный был дед. Они с Берни Бейерсом были лучшие старики в округе, отлично знали и горы, и вьючных животных, и при этом не лезли в начальство. Хэппи тоже с грустью вспоминал Джеффи. Сколько он знал забавных песенок и всяких штук. А тропы как любил расчищать. Раз в Сиэтле завел себе подружку китаезу. Я ее видел у него в гостинице. Да, скажу я тебе. По части баб не промах. И в вое ветра, в плеске волн вокруг плавучего домика, услышал я голос Джеффи, распевающего веселые песни. «Это его озеро, его горы», — думал я. И мне так захотелось, чтобы Джеффи был рядом и видел. Я делаю все, как он хотел. Через пару часов мы пристали к крутому берегу, в восьми милях вверх по озеру, привязали баржу к старым пням, и Хэппи стегнул первого мула. Навьюченное животное рванулось вверх по крутому скользкому берегу, спотыкаясь на разъезжающихся ногах едва не свалилось в озеро вместе со всеми моими припасами, но все же преодолела склон и потопало в тумане на тропу ждать хозяина. За ним последовали другие мулы, нагруженные разным снаряжением, наконец Хэппин на коне, а я на кобыле Мейбл и замыкающим Уэлли, помощник лесника». Мы помахали буксировщику, и печальный мокрый караван пустился в трудный арктический путь под дождем, в тумане, вверх по узким каменистым тропам, задевая кусты и деревья, обдававшие нас до костей холодным душем. Вскоре я отвязал от луки седла свое нейлоновое пончо и накинул на себя. Призрачный монах на коне. А хайпи и Уэлли так и ехали без всяких накидок, насквозь промокшие, опустив головы. Время от времени лошади спотыкались на мокрых камнях. Так продвигались мы все выше и выше, пока тропу не преградил упавший ствол. Тогда Хэппи спешился, достал двусторонний топор и, крякая, потея, ругаясь, стал прокладывать короткий путь в обход преграды вместе с Уэлли. Мне же поручили наблюдать за животными, что я и осуществил с некоторым даже комфортом, расположившись под кустом и сворачивая себе сигаретку. Мулы боялись крутизны и неровности новой тропы, и Хэппи ругался на меня. «Да что же ты, черт, тащи их прямо за холку!» Потом уперлась кобыла. «Тащи ее наверх! Я что ли сам должен делать?» В конце концов мы выбрались оттуда и продолжали восхождение. Скоро кустарник кончился, мы поднялись на высоту альпийских лугов, где синий люпин и красный маг трогательно украшали серый туман с мутными пятнышками цвета, И усилившийся ветер хлестал нас мокрым снегом. «Пять тысяч футов!» — крикнул Хэппи, обернувшись и сворачивая самокрутку. Поля старой шляпы заворачиваются на ветру, посадка легкая, как-никак всю жизнь в седле. Все вверх и вверх велась тропа по мокрым вересковым лугам, ветер все крепчал. Наконец Хэппи крикнул «Видишь, вон там утес!» Я глянул вверх. В тумане прямо над нами маячил серый призрак скалы. «До да туда еще тысяча футов, окажется рукой подать. А там уж считай на месте, полчаса останется». «Ты точно не прихватил лишнюю бутылочку бренди маленькую?» Крикнул он через минуту. Промокший до нитки он не унывал. Я слышал, как он пел на ветру. Постепенно мы поднялись выше леса, луга сменились угрюмыми скалами, на земле появился снег. Копыта хлюпали по нему, оставляя затекшие водой ямки. Да, высоко мы не забрались, но по сторонам не было видно ничего, кроме тумана, белого снега и летящих туч. В ясный день я увидел бы, над какими пропастями вьется тропа, и испугался бы, что лошадь может сорваться. Теперь же я мог различить лишь слабые намеки на верхушке деревьев, похожие на кустики травы далеко внизу. «Эх, Джеффи!» – думал я. «А ты-то себе там, в океане, в уютной безопасной каюте, и пишешь письма Сайке, Шону и Кристине!» Снег стал глубже, и град начал сечь наши красные обветренные лица. «Почти пришли!» — крикнул Хэппи. Мне было холодно и мокро. Я спешился и просто повел лошадь вверх по тропе. Что-то вроде стона облегчений издала она, избавившись от груза, и послушно последовала за мной. Хватит с нее и тяжести припасов. «Вот она!» — крикнул Хэппи. И в клубящемся тумане по голой вершине мира увидел я смешной, почти китайский домик с острой крышей, окруженный островерхими юными пихтами и валунами, снежными наносами и островками мокрой травы с крохотными цветочками. Я сглотнул на вид мрачновато. «Так это и есть мой дом на все лето!» Мы добрели до бревенчатой изгороди, построенной в тридцатые годы кем-то из моих предшественников. Привязали животных и сняли вьюки. Хэппи подошел к хижине, снял закрывавший дверь щит, достал ключи и открыл ее. Внутри было серо-сыро, промозгло, стены с потеками, жалкая деревянная койка с веревочным матрасом, чтобы не притягивал молнию. Неприглядно запыленные окошки... И самое неприятное — весь пол в изжеванных мышами обрывках старых журналов, вперемешку с кусками бывшей еды и бесчетными черными катышками крысиного дерьма. «Ну что?» — сказал Скаля длинные зубы уэля «Разгребать и разгребать, а? Для начала убери-ка остатки консервов и вытри эту вонючую полку мыльной тряпкой. Что я и сделал. Никуда не денешься. Мне уже платят». Но добрый старина Хэппи развел огонь в пузатой печурке и поставил на нее кастрюльку с водой и бухнул туда полбанки кофе. Самое лучшее – это настоящий крепкий кофе. Мы, брат, в этих краях такой кофе пьем волосы дыбом. Я выглянул в окошко. Туман. На какой высоте? Шесть с половиной тысяч. А как я увижу пожар? Туман же сплошной. Через пару дней все это сдует. «И отсюда будет видно на сто миль в любую сторону, не волнуйся!» Но я не поверил. Я вспомнил слова Ханьшаня о никогда не уходящем тумане на холодной горе. Только тут я начал как следует понимать Ханьшаня и восхищаться его выносливостью. Мы с Хэппи и Уэлли вышли, установили анемометр, еще что-то делали. Потом Хэппи вернулся в хижину и стал готовить шкварчащий ужин, яичницу с ветчиной. Мы от души напились кофе и плотно поели. Уэлли распаковал рацию и связался с плавучей базой на озере Рос. Потом они улеглись спать в своих мешках на полу, а я на сырой койке в своем. Утро было такое же серое, туманное, ветренное. Они собрались в путь, но перед отъездом обернулись и спросили. «Ну как, тебе все еще нравится на пике заброшенности?» «Не забудь, что я тебе говорил насчет ответов на собственные вопросы», — добавил Хэппи. «А Мишка придет, будет в окна заглядывать, закрой глаза, и все». И под завывание ветра они уехали в туман между зловатых высокогорных деревьев и вскоре скрылись из виду. Вот я и остался один на пике заброшенности, не знаю на сколько, на Я был уверен, что не выберусь отсюда живым». Пытался разглядеть горы, но лишь в редких просветах среди клочев летящего тумана смутно мелькали дальние очертания. Махнул рукой и потратил целый день на уборку домика. Ночью, накинув пончо поверх теплой одежды и непромокаемой куртки, я вышел помедитировать на туманной крыше мира. Здесь-то уж точно было великое облако истины. Дхармагекка, высшая цель. В десять часов появилась первая звезда, неожиданно белая мгла кое-где рассеялась, и мне показалось, что я вижу горы, хмурые черные громады, прямо напротив, совершенно черные, с белым снегом на вершинах, так близко, так внезапно, что я чуть не подпрыгнул. В одиннадцать я увидел звезду над Канадой, на севере, и даже оранжевая лента заката угадывалась за туманом. Но я тут же забыл обо всем, заслышав, как скребутся в двери погреба крысы. Среди овсяных и рисовых зернышек и всякого старья, оставшегося от поколения аборигенов заброшенности, носились по чердаку на черненьких лапках ромбовидные мыши. ох хо хо, подумал я, — «неужели придется полюбить это? А не удастся? Куда деваться?» Оставалось только лечь спать, зарывшись головой в подкладку ред ночи в полусне я должно быть слегка приоткрыл глаза и вдруг проснулся в ужасе волосы дыбом огромные черные чудовище стояло за окном смотрю а за ним звезда это гора хазамин за много миль отсюда у самой канады наклонилась над моим двором и заглядывает в окошко туман рассеялся великолепная звездная ночь ну и гора той самой безошибочной формы Замок колдуна, который изобразил Джеффи на рисунке, висевшем на холщёвой стене в цветочной хижине в корте Мадера. Вокруг горы полступом велась как бы спиральная дорога до самого верха, где возвышался настоящий замок колдуна, указывая острым пиком в бесконечность. Хазамин, Хазамин, самая мрачная гора из всех, что я видел, но и самая прекрасная, как понял я, узнав ее лучше, увидев за ней северное сияние, отражение всех полярных льдов с другой стороны мира.